Глава четвертая. Лера. Может, нужно было все-таки оранжевое купить? Размышляла я, глядя на свое новое кресло ярко-желтого цвета. Хотя, надо признать, в компании с зеленым диваном оно смотрелось просто восхитительно. Да и вообще все в гостиной казалось на своих местах. И разноцветные полки для книг, и деревянный шкаф выкрашенный в синий цвет и современный стеклянный столик, на котором красовалась миниатюрная статуэтка Кавса, Но это творение того самого дизайнера, который из Гомера Симпсона и Микки Мауса сотворил целое новое направление в искусстве. Рассматривая свое новое жилище, я невольно вспомнила маму. Если бы она сейчас оказалась тут, получила бы сердечный приступ как минимум. Для Карины Наумовны Золотаревой данная комната была бы самой настоящей безвкусицей. «Лерочка, а почему диван и кресла разного цвета? Лера, а почему полки такие странные? Неужели нельзя было повесить ровненько? Лера, а где то откопала этот ужасный шкаф? Он что, ушный? Вдруг там клопы от бывших хозяев остались? Нетрудно догадаться, что моя мама человек старой закалки. Ее мир — сплошной свод нерушимых правил, традиций и причинно-следственных связей, у которых есть лишь один вариант развития». В чем-то это даже хорошо. Всему, что у меня было и есть в жизни, я обязана родителям. И хорошему, и плохому. Особенно маме. Это она настояла на том, чтобы я пошла учиться на дантиста, Потому что иной профессии даже не рассматривалась. Ведь я из семьи потомственных стоматологов. Это она познакомила нас с Семеном. И с первого дня уже мысленно поженила нас, потому что так правильно и по-людски. А Сема просто идеальная пара для меня, ведь он тоже дантист в третьем поколении. Сема такой хороший мальчик. Вы созданы друг для друга. Теперь, вспоминая ее слова, меня каждый раз передергивала. С самого детства нас с Семой воспринимали парой, даже когда мы были еще детьми. Вечно сажали вместе за столом. В родительских разговорах постоянно мелькали фразы из серии «Вот когда вы поженитесь», «Вот когда у вас будут свои дети», и я и Сёма привыкли друг к другу. Мы вместе поступили в один институт, хотя когда на первом курсе института Сёма официально предложил встречаться, я почему-то не запрыгала до потолка и даже подумывала ему отказать. Но опять-таки вмешалась моя маман. «Ты ещё раздумываешь, Да как это возможно? Лучше Сёмушке тебе никого никогда не найти». Так мы и провстречались все время учебы, а после получения дипломов стали жить вместе в новенькой, только что купленной и полностью укомплектованной на родительские деньги и по их же вкусу трехкомнатной квартире. «Вот сейчас поженитесь, пойдут детки, и из одной комнаты сделайте детскую», — пела моя мама. Ну, идеально же, да? Однако с предложением руки и сердца Семен не торопился. Поначалу меня это не особо задевало — Но со временем я действительно захотела стать его женой. Сложно сказать, почему мое мнение резко поменялось. То ли повлияло на давление, то ли я сама ощутила, как часики-то тикают. Семен же твердил про важность карьеры и получение нужного опыта, про стабильность, про достаток, про собственный бизнес. И в его рассуждениях все вроде бы было рационально, как и в маминых рассуждениях. Я слушала и кивала, как послушный ослик. И ему, и маме, и маме, и ему. В итоге победили мамины устремления. Ну, точнее сказать, тогда я их считала своими собственными. В прошлом году я поставила Семе ультиматум. Или свадьба, или расходимся. К тому времени мы уже прожили вместе почти 4 года, работали в большой частной клинике и оба зарабатывали приличные деньги. Мама звонила почти каждый день и задавала один и тот же вопрос. «Ну как? Сёма уже вручил тебе кольцо?» И однажды она наконец-то услышала заветное «да». Свадьбу решено было отыграть летом будущего года. Для меня, как, наверное, и для многих девушек, было очень важно спланировать свадьбу своей мечты. Все невесты хотят, чтобы этот день был идеальным, и я не стала исключением. С раннего детства мама говорила, что свадьба — это очень важно, И именно большое пышное торжество сделает меня по-настоящему счастливой. В тот момент я была уверена, что она права, ведь мне действительно приносило удовольствие планировать самый главный в моей жизни праздник. Я могла часами просматривать каталоги со свадебными платьями, ездить на примерки в самые лучшие свадебные салоны Москвы, перелистывать сотни страниц в интернете в поиске красивых композиций цветов, Искать разных подрядчиков, которые украсят зал надувными шарами и привезут белоснежных голубей, чтобы мы с Семой романтично запустили их в небо. Искать того самого кондитера, который сотворит идеальный торт. И, конечно же, все это проходило под четким руководством мамы. Любые мои попытки предложить что-то креативное отметались моментально. Мама сразу начинала причитать, Лера, ты в своем уме, ты подумала, что люди скажут. Не сказать, что меня сильно волновало мнение других, но любимая родительница упорно гнула свою линию. И я соглашалась.